Глава 15. Вэн сказал неправду. Когда человек врёт, мне становится стыдно, и тогда я безошибочно узнаю, что он говорит неправду. Это те самые бродячие музыканты, что мы за бесценок купили у старухи. Вэн обманывает меня, но и Костя обманывает Вэна. Подлиный мальчик, у него, а я не хочу никого обманывать. Не хочу, чтобы обманывали меня, не люблю говорить неправду. Когда говоришь неправду, то со временем забываешь, какую неправду ты сказал, и говоришь новую неправду. И чтобы не запутаться, приходится всю жизнь помнить, как именно ты соврал. Конечно, ВН искусствовед, антиквар, обаятельный человек и так далее, но зачем он обманывает меня? И ухаживание за Зоей, и этот Затаённый взгляд, так поразивший меня в лесу, безусловно, нецки произведение искусства. Но разве искусство покупается и продаётся? Разве коллекционирование построено на обмане? Я представлял себе коллекционирование по-другому. Почему ВН сам никуда не ходит, сам не достаёт, не обменивает своих нецки? Почему такая таинственность? Почему Костя убежал из мотеля? Я ни от кого не хочу убегать. Убегать унизительно. Почему я должен всё скрывать от своих родителей? Разве я делаю нечто предосудительное? Почему они так темнят с отчемом Кости? Что за тайна такая? Что за секрет? В сущности, если меня что и интересует, то именно это. Конечно, я могу бросить их компанию, но это значит бросить и Костю. А я не хочу бросать Костю. Он замкнутый, грубый, но хороший и чем-то несчастный парень. Я пойду к художнику Краснохину, но не для того, чтобы узнать, есть ли у него фигурка мальчика с книгой. Я-то ведь знаю, что её у него нет. Я пойду, чтобы поближе познакомиться с делом, которым они занимаются и которым по странному стечению обстоятельств приходится заниматься и мне. Что такое в конце концов эти самые нецке? Нецке миниатюрная японская скульптура. Вот всё, что я о них знаю. Предмет коллекционирования. Но видно не такой уж простой предмет, если вокруг него происходят такие странные и загадочные вещи. Как всегда, я начал с брока Гауза и Эфрона. Слово нецке там не оказалось. Я посмотрел на букву е. Не нецке, а нецке. Ну и тут ничего не нашёл. Я вспомнил, что до революции употреблялась буква ять. Употребление старых букв, вроде ять и десятиричные фита и твёрдого знака, большое неудобство Брокгауза и Эфрона. Ищешь слово, а оно, оказывается, раньше писалось совсем по-другому. Но на ять Нetskи я тоже не нашёл. Не оказалось этого слова и в Большой советской энциклопедии. Странно. Нетски старинная вещь. Есть нетски XVII века, а в энциклопедиях они даже не упоминаются. Громадную на 58 страниц статью Япония я прочитал от первой до последней строчки. Прочитал и общие сведения И физика, географический очерк, и проберега, рельеф, полезные ископаемые, растительность, животный мир, население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, внешнюю торговлю, финансы, всю историю прочитал с незапамятных времён: про феодализм, абсолютизм, буржуазные революции. познакомился с государственным устройством, религией, вооружёнными силами, политическими партиями, профсоюзным движением, просвещением, философией, литературой, искусством и архитектурой, музыкой, театром и кино. Но слова Нецке нигде не нашёл. Я снова взялся за брок Гауза и Ефрона. Прочитал и там статью про Японию. Опять пошли всякие сведения и таблицы: гидрографии, средние температуры, осадки, фауна и флора, плотность населения, возрастные группы сословие, миграция и иммиграция, земледелие, горные промыслы, обработка масличных семян, капиталы, банки, страховые общества, монетная система, оспопрививание и всё такое прочее. И наконец, в главе Японское искусство я обнаружил единственное упоминание о нэцки. Оказывается, нэцки это маленькие фигурки, носимые на поясе для пристёгивания к ним разных мелких предметов. Вот всё, что там было сказано про нэцки. Для того, чтобы прочитать эту короткую и мало что говорящую фразу, Я потратил столько времени, изучил страну восходящего солнца со всем ее рельефом и финансами. Конечно, Япония – древняя страна. Но как же снецки? Маленькие фигурки, носимые на поясе, для пристегивания к ним разных мелких предметов. Почему мелкие предметы надо пристегивать к поясу, да еще с помощью нецки? И при чем здесь искусство? И почему за ними так охотятся? Ни на один из этих вопросов я не нашёл ответа ни у Брокгауза, ни в БСЭ. И тогда я отправился в читальню. Я не люблю читальни, особенно больших. Тишина, неподвижность, того и гляди упадёшь со стула. Можно выходить в буфет, в уборную, в курилку, но если всё время выходить, то какая это работа? Начинаешь потихоньку поглядывать на соседей и обнаруживаешь, что и они на тебя поглядывают. Девчонки поглядывают так, будто ты не работать сюда пришёл, а бездельничать. Самим хочется побездельничать. Скука смертная. Попадаются, конечно, дубы. Как прирастут к стулу, так и оторвут от него своего сидалище. Но я не могу. Я люблю наблюдать людей. Сегодня здесь главным образом поступающие в вуз. Это видно невооружённым глазом. 1 августа вступительные экзамены. Вот они и вкалывают. Никого другого сюда летом палкой не загонишь. Свободных стульев было много, но к какому ни подойдёшь, перед ним на столе книги и тетради. Занято. Наконец, я нашёл свободное место, разложил книги и зажёг лампу. На соседей Я пока не обращал внимания. Хотелось поскорее прочитать про нэцки. И можете себе представить, в первой же книге была целая глава о нэцки с фотографиями. Оказывается, нэцки великое множество. Каждый японец носил на поясе нэцки, а Япония одна из населённейших стран мира. В традиционном японском костюме нет карманов. То, что европеец носит в кармане, Японец носит на поясе: трубка, кисет, коробочка для лекарств, веер, печать, ручка, карандаш. Всё это, связанное вместе или в специальной коробочке, закрепляется на одном конце шнура, а другой его конец протягивается сквозь нетки, в которой для этого есть две крохотные дырочки. Таким образом, нетки своего рода пуговица, брелок, застёжка. Со временем их стали делать в виде фигурок из камней, слоновой кости, панцири черепахи и самое лучшее из дерева: самшита, сандалового или вишнёвого. Постепенно они становились украшением, а затем и произведением искусства. Не все, конечно, а те, что были созданы великими мастерами, богатыми лишь талантом, могучим воображением, поразительным вкусом и трудолюбием. Это высокое и подлинно народное искусство. Просто удивительно, что я сразу наткнулся на книгу, так полно освещающую этот вопрос, хотя эта книга не об Нэцки, а об японском искусстве вообще. Специальные книги о Нэцки есть на английском языке. Одну из них я тоже выписал. В ней воспроизведены 50 цветных репродукций Нэцки поразительной красоты. Просто счастье, что я догадался её выписать. 50 самых дорогих и редких нэцке, составляющих славу японского искусства. И среди них фигурка мальчика с книгой, фигурка, которую я видел у Кости, потом у Вэна и которую должен найти у художника Краснухина. Теперь я понимаю, почему Вэн так охотится за ней.